Правило пятое. Не будь конечной точкой. Сейчас я чувствую, что мы им нужны, но они найдут способ от нас избавиться, если им подвернётся что-то подешевле. Верлиса Леонард, сотрудница колл-центра. 8 мая 2018 года CEO Google Сондер Ичае вышел на сцену на конференции и провёл головокружительную презентацию последнего продукта, разработанного гугловским хвалёным отделом исследований в сфере ИИ. Это был интеллектуальный голосовой помощник Duplex, умеющий записывать на приём к врачу, бронировать столик в ресторане и выполнять другие поручения по телефону. Чтобы продемонстрировать, как он работает, Печай включил запись недавнего разговора Дюплекс с администратором салона парикмахерской. Добрый день, чем я могу вам помочь? – спросила администратор. Здравствуйте, – ответил Дюплекс. Я звоню, чтобы записать клиентку на женскую стрижку. Меня интересует третья мая. В какое время вам будет удобно? – спросила администратор. В двенадцать часов дня. сказал Дюплекс. На 12 дня у нас всё занято. Ближайшее свободное время час 15, сказала администратор. Есть ли у вас что-нибудь между 10 утра и э 12 дня? спросил Дюплекс. Это зависит от того, что ей нужно, ответила администратор. Какая услуга ей требуется? Пока только женская стрижка, сказал Дюплекс. С этого момента разговор пошёл в обычном русле. Дюплекс не запинался, не смущался и даже время от времени вставлял "м", "и", "э" для пущев реализма. Женщина на другом конце провода ни разу не заподозрила, что разговаривает с ИИ. Когда запись завершилась, зрители разразились аплодисментами. Я смотрел эту презентацию из дома Разинуфрод, и когда посыпались комментарии от потрясённых и напуганных фанатов новых технологий, один конкретный твит привлёк моё внимание. Его опубликовал бывший разработчик Google Крис Мессина. Вот что он написал: Google Duplex на данный момент самое невероятное и пугающее устройство ввода-вывода за 18-й год. Пример использования: голосовой помощник Google, звонить записаться в салон парикмахерскую. Женщина, разговаривающая с ним, не подозревает, что её собеседник ИИ. Люди быстро превращаются в дорогостоящие конечные точки API. У меня до сих пор не идёт из головы этот твит Миссины, особенно последняя фраза: "Люди быстро превращаются в дорогостоящие конечные точки API". В программировании конечные точки специальные веб-адреса, позволяющие одним программам взаимодействовать с другими через API или программный интерфейс приложения. Если нужно, например, перенести информацию из одного приложения в другое, например, Tinder хочет, чтобы его пользователи могли загружать в него фотографии из Instagram, то Tinder должен написать код, который обратится за разрешением конечной точки Instagramского API, отвечающий за фотографии. В переводе с языка программистов слова миссины означают, что женщина-администратор На гугловской демонстрационной записи исполняла роль точки соединения двух программ: Дюплекс и календаря для записи клиентов в салон. И было нужно только потому, что эти две машины пока не умеют разговаривать друг с другом напрямую. Этот твит меня сокрушил. Прочтя его, я не мог уже не замечать повсюду людей, превратившихся в конечные точки. Тех чья работа в основном заключалась в том, чтобы они выполняли указания машины или служили мостиком между двумя или более несовместимыми друг с другом машинами. Я видел, как охранник в офисном здании проверяет посетителей по системе безопасности и нажимает на кнопку, чтобы пропустить их через турникет, и думал: "Конечная точка. Я приходил к врачу на диспенсаризацию и видел, как медсестра записывает показания приборов в айпад, куда загружена моя электронная медицинская карта, и думал, конечная точка. Я видел, как бариста Starbucks передает заказы курьеру Postmates. Человек, следуя инструкциям приложения, вручает товары другому человеку, выполняющему инструкции другого приложения, и думал, две. конечные точки. И если быть до конца честным, время от времени я ловил себя на том, что пишу заметку о случившемся на одном сайте, публикую ее на другом и рекламирую на третьем, и думал: ага, да ведь и я что-то вроде конечной точки. До сих пор мы говорили в основном о полностью автоматизированном труде, задачах, которые могут выполняться машинами от начала до конца. Но есть множество работ, которые можно автоматизировать частично, и о них тоже следует поговорить. Такие работы делятся на две категории. К первой принадлежат работы, выполняемые с помощью машин. Они по большей части направляются и контролируются людьми, а машины служат им помощниками. Пример работника, которому помогают машины, агент по продаже недвижимости. Он подбирает выставленные на продажу дома для клиентов при помощи специальных программ, составляющих списки, но показывает клиентам эти дома лично и проводит их через весь процесс продажи. Работы, выполняемые с помощью машин, те, которые обычно подразумевают и и оптимисты, рассуждая о человекоориентированной автоматизации и подобных темах. Это работы, где машины дополняют, а не заменяют людей. Ко второй категории относятся работы под началом машин. Они по большей части направляются и контролируются компьютерами, а люди исполняют роль связующих звеньев, делают только то, что машины пока не умеют делать самостоятельно. Показательные примеры работ под началом машин — фриланс на Uber, Lyft и Postmates, а также работы, выполняемые в Amazon сотрудниками складов, в Facebook и Twitter, модераторами контента и вообще любые обязанности, сводящиеся в основном к исполнению инструкций машин. Работы под началом машин скорее не сотрудничество с системами и и, а служение им. Водитель Uber сотрудничает с алгоритмом подбора машины для клиента не больше, чем курсант с инструктором строевой подготовки, отдающим ему приказы. В таких взаимоотношениях вся власть и рычаги воздействия оказываются у машин, а люди превращаются в инструменты из разряда ключей и работы, выполняющие приказы и при желании их легко заменить. Работы под началом машин и есть конечные точки, находиться в которых очень опасно, ведь часто должность такого рода предназначена всего лишь для заполнения технологического пробела, где уже идёт процесс автоматизации или обучения автоматической системы с тем, чтобы она выполняла эти задачи на уровне человека. Крайне вероятно, что любая организация, где есть сотрудники, работающие под началом машин, надеется когда-нибудь передать эти обязанности им. А значит, таким сотрудникам этим вездесущим конечным точкам нужно быть на чеку. Вот что пишет об этом журналист Мартин Форд в книге «Роботы наступают». Если вы стали работать совместно с интеллектуальной системой или под ее руководством, велика вероятность, что независимо от того, знаете вы об этом или нет, вы одновременно обучаете эту систему ради того, чтобы она в итоге сумела вас заменить. Многие должности, находящиеся в конечных точках, относятся к сферам, которые первыми приходят в голову при обсуждении этой темы: к сферам услуг, розничной торговли, перевозок. Но сейчас они начали появляться и в более престижных отраслях, где занимаются умственным трудом. Там ИИ превращает работы, выполняемые с помощью машин, в работы под их началом. В статье, почему врачи ненавидят компьютеры, которую напечатал журнал Нью-Йоркер в 2018 году, Атул Гаванде писал, что медицинские программы, за последние 10 лет ставшие вездесущими в американских больницах, способствуют учащению случаев эмоционального выгорания и депрессии среди врачей, поскольку заваливают их обязанностями по ведению записей и отвлекают от общения с пациентами. Гаванди вторит Эмили Силверман, врач из Сан-Франциско, написавшая в две тысячи девятнадцатом году в статье для New York Times, что система электронных медицинских карт, установленная у нее в больнице, вымотала ее и других врачей. Они ощущают себя рабочими у станка. На нас постоянно сыплются сообщения о чем-то не сделанном, просьбы исправить документацию для тех, кто выставляет счета, ежедневные недовольные напоминания. писала Силверман. Столкновение между врачами и медицинскими программами наглядно демонстрирует обратную сторону частичной автоматизации. Во mnogм электронные медицинские карты могут кардинально улучшить положение. При правильном использовании они повышают безопасность пациентов, сокращают расходы и снижают частоту врачебных ошибок. Но получилось, что из-за них у некоторых медиков теперь такое чувство, будто их работа состоит исключительно из перемещения данных с одного экрана на другой. Один исследователь назвал это чувство технологическим сомнамбулизмом. Раньше они работали, а машины им помогали, а теперь теперь они в этом уже не уверены. Это чувство Опасения работников, что умные машины вместо того, чтобы им помогать, будут ими командовать, совсем не ново. Очень показательна, например, история с совершенно новым высокоавтоматизированным заводом, который компания General Motors открыла в 1970 году в Лордс-Тауне. Провозглашённый в прессе заводом будущего, Лордс-Таунский завод поражал своей ультрасовременностью. В его цехе орудовала армия из 26 роботов. Руководство GM полагало, что рабочие будут счастливо проводить дни в этом футуристическом раю, но людям всё это было ненавистно. Они нервничали из-за того, что руководство повысило производственные нормы, им казалось, что они сами превращаются в механизмы, и им было скучно дни напролёт только нажимать на кнопки. Вот что рассказывает о заводских буднях один лордстаунский рабочий. Ты делаешь это автоматически, как обезьяна или собака, у которой выработали условный рефлекс. Ты как будто застыл на месте. Всё повторяется снова и снова и снова. Ты идёшь на работу и кажется, будто весь смысл жизни свёлся к повторению одной и той же операции. Приходишь домой уставлый от многочасовой смены, от попыток не отстать от конвейера и чувствуешь, что никуда не движешься. Вот это обычный человек ощущает себя каким-то Ну, в общем, к 1972 году рабочие Лордстаунского завода всё это острочертело, и они решили устроить забастовку. Она привлекла внимание всей страны, и повсюду заговорили о Лордстаунском синдроме неудовлетворённости жизнью в связи с новым видом частичной автоматизации. Журнал Newswic окрестил Лордстаунскую забастовку индустриальным Вудстоком. Газета New York Times в 1972 году опубликовала редакционную статью, в которой призвала GM заботиться о том, чтобы люди чувствовали себя значимыми на рабочих местах, где правят роботы. 21-дневная забастовка не прошла даром. GM уступила Она снизила производственные нормы, дала рабочим больше времени на отдых и сформировала группы гуманизации, которые должны были заниматься улучшением условий на Лордстаунском заводе. Президент Джем Эдвард Коул публично признал, что компания совершила ошибку, подчинив рабочих машинам. Наш прогресс должен зависеть не от машин, а от людей, сказал он. о том, чтобы не превратиться в конечные точки, нужно особенно заботиться людям, работающим удалённо. В черновом варианте этой книги, написанном до пандемии COVID-19, была целая глава, в которой доказывалось, что удалённая работа не так хороша, как принято считать. Я приводил результаты исследований, подтверждающие, что мы работаем лучше и человечнее всего, когда лично встречаемся с людьми, а не видим их изображения на экране. чтобы быть готовыми к пронизанному искусственным интеллектом будущему, утверждал я. Нам нужно в буквальном смысле работать вместе, в офисах и на рабочих площадках, где сотрудники натыкаются друг на друга, где вспыхивают дискуссии и с ходу выдвигаются творческие идеи. Но по понятным причинам эту главу я выкинул. Я люблю иногда высказывать сильное неоднозначное мнение, но советовать людям набиваться в офисы во время пандемии Это всё-таки слишком. Теперь уже ясно, что удалёнка никуда не денется, и у работников умственного труда виртуальное сотрудничество останется полноправной частью жизни. Про проведённой в июле 2020 года компанией Gartner показал, что 82% корпоративных руководителей планируют после пандемии разрешать сотрудникам работать удалённо хотя бы часть времени, и почти половина опрошенных позволит подчинённым полностью переходить на удалёнку. Во время пандемии переход на удалённый режим, конечно, был правильным решением. И для тех, кто может работать дистанционно в свободном режиме, он и дальше будет оставаться удобным вариантом, позволяющим уехать из города, где жизнь очень дорогая. Но я по-прежнему считаю, И все возможные данные на это указывают, что люди, регулярно и лично контактирующие с коллегами, в более выгодном положении, если говорить о быстено человеческом труде, которым нам всем придётся заниматься в будущем. Когда я сидел дома во время пандемии, мне трудно было работать хорошо, и я такой не один. Вирус всё не отступал, и многих угнетало то, как тяжело генерировать творческие идеи, укреплять дух товарищество в команде и принимать новых сотрудников по Zoom и Slack. К тому же все очень-очень устали от того, что нужно заботиться о детях, соблюдать меры предосторожности и попутно глядеть весь день в одни и те же экраны. Руководителей всё это тоже угнетало. CEO Adobe Shantanu Narayen пожаловался, что удалёнка сказывается на способности компании запускать новые инициативы. Когда пытаешься создать новый проект, сказал Нараен, хочется, чтобы вокруг кулера с водой толпились люди. Руководитель Netflix Рид Хастингс в интервью Wall Street Journal назвал удалённый режим работы откровенно негативным моментом. На вопрос, когда он планирует вернуть свою команду в офис, Хастингс ответил: "Через 12 часов после одобрения вакцины". В желании руководителей вернуть работников в офисы нет ничего удивительного. Исследования показывают, что группы, находящиеся в одном помещении, решают задачи быстрее, чем люди, совместно работающие через интернет, а авторы коллективных научных статей, менее удалённые друг от друга географически, как правило, проводят более качественные исследования. Кроме того, как свидетельствуют результаты исследований, в условиях дистанционной работы понижается сплочённость команды, и хотя удалённые сотрудники может и работают эффективнее, они часто проявляют меньше креативности. Для обычных работающих людей удалёнка, конечно, обладает множеством практических преимуществ. Родители могут больше внимания уделять детям, не нужно тратить время и нервы на дорогу туда и обратно, и людям с ограниченными возможностями часто легче работать из дома. Но у такого режима есть и обратная сторона. Стирается грань между работой и отдыхом, и многим труднее отключаться и восстанавливать силы. Кроме того, удалёнщики отказываются от многих преимуществ офисной культуры, связанных с общением, таких как личное сближение с людьми, наставничество, карьерный рост. и лишают себя того, что Джон Саливан, профессор менеджмента из университета штата Калифорния в Сан-Франциско, называет приятным, не прогнозируемым взаимодействием, случайного пересечения сотрудников в кафетерии или в очереди к кофемашине, в результате которого часто завязываются интересные разговоры и спонтанно рождаются идеи. Но если говорить об автоматизации, то главная опасность удаленной работы в том, что при отсутствии личного взаимодействия куда труднее проявлять человеческие качества. В некотором смысле удалёнщики уже наполовину подверглись автоматизации. Их воспринимают как двумерную картинку в видео чате. Результаты их работы чаще всего оцениваются с точки зрения выполненных задач и соблюдённых нормативов, и возможности внести вклад в общее дело более тонко, человечно: подбодрить сникшего коллегу, устроить для всех душевное мероприятие, ввести в курс дела стажёра у них крайне ограничены. Поэтому удалённым сотрудникам ещё важнее стараться проявлять свою индивидуальность и напоминать о себе другим. И важно, чтобы компании, нанимающие удаленных чиков, регулярно приглашали их на очные общие собрания, чтобы они были социализированы и встроены в команду. Еще до начала пандемии компании начали опробовать способы, позволяющие удаленным сотрудникам ощутить себя теснее связанными с коллективом. Платформы для сотрудничества GitLab предлагают присоединяться к виртуальным перерывам на кофе. Видеоконференциям только для общения и заходить в комнату наугад. Постоянно работающее пространство Google Hangout, исполняющее функцию виртуального кулера для воды. Все в этой компании Sik, разрабатывающей программное обеспечение, сотрудники каждый день по очереди проводят посиделки откровений, делают пятнадцатиминутную презентацию на любую не связанную с работой тему. Создательница платформы WordPress, компании Automatik, где все работают удалённо, раз в год устраивает большое сборище недельные выезд, во время которого 700 с лишним сотрудников компании днём работают над коллективными проектами, а вечерами общаются и приятно проводят время. Такие меры помогают удалённым работникам ощутить себя частью команды. И всё-таки они не могут вполне заменить офисную кухню, взаимодействие между людьми. Так что если вы всё время работаете удалённо, вам нужно стараться находить время для общения. Приглашайте других удалёнщиков в ресторан рядом с домом. Общайтесь с коллегами в групповых чатах на любые нерабочие темы. Устраивайте виртуальные совместные ужины, организуйте круговой обмен подарками, найдите для себя возможности демонстрировать свои человеческие качества, и тогда вас ни за что не примут за робота. Если у вас такая работа, что вам, как и мне, не так уж часто приходится исполнять роль конечной точки, считайте, что вам крупно повезло. Но не позвольте удаче усыпить вашу бдительность. Следите за изменениями в профессиональной сфере и отмечайте появление любых новых технологий, которые могут изменить вашу роль, сделать вас подконтрольным машинам или изъять человеческую составляющую из вашей работы. Если вы руководитель команды или возглавляете организацию, следите, чтобы любая технология, которую выпускаете в ход, поддерживала людей, а не лишала их всего человеческого. Принимайте решения об автоматизации вместе с работниками и обязательно выясняйте у них, насколько машины им помогают или не помогают. И помните то, что случилось в Лорд Стоуне на высокотехнологичном, сверхэффективном производстве, остановленном разочарованными рабочими, которым до смерти надоело, что к ним относятся как к роботам, может произойти и с вашей организацией, если вы исполняете роль конечной точки под началом машин или видите перед собой такую перспективу, действуйте по ситуации. При любой возможности выбирайтесь из этого положения. Такие виды работ лишают вас всего человеческого, они чрезвычайно подвержены автоматизации, и поскольку фактически лишь временно заполняют пробелы вплоть до появления соответствующих технологий, они нередко изменяются к лучшему со временем. Если ваша работа главным образом заключается в передаче информации от одной системы другой, предложите руководству попробовать вас в иной роли, более трудной и требующей принятия решений. Если вы занимаетесь закупкой рекламных площадей в интернете, попросите, чтобы вас как можно скорее привлекли к командному творческому процессу. Если вы продажник, вызовитесь участвовать в стратегических совещаниях вместо того, чтобы просто кропать презентации в PowerPoint. Если вы не можете сменить должность, предложите руководству внести изменения в ваши обязанности, чтобы они стали более человеческими и вы могли лучше управлять своими инструментами. Некоторым профсоюзам уже удавалось добиваться таких перемен для своих членов, и движение производственных рабочих, отстаивающих свои права на протяжении десятков лет, например, лордстаунские переговоры 1970-х, результатом которых было формирование возглавленных рабочими групп гуманизации на GM, может послужить примером офисным служащим. Если у вас нет возможности сменить работу или избавиться от обязанностей под контрольных машинам, либо потому что вы работаете по договору на платформе вроде Uber и Lyft, чья бизнес-модель целиком построена на контроле машинами, либо потому что у вас нет рычагов и полномочий, чтобы заговаривать об изменении характера ваших обязанностей, значит вам нужно продумывать план побега. История чётко показывает, люди не остаются конечными точками надолго. Слишком уж много стимулов довести автоматизацию этих процессов до конца и технических специалистов, работающих над устранением людей из этих схем. Не хотите же вы, когда придёт время и машины наконец заговорят друг с другом, стоять между ними и удивляться, куда делась ваша работа?